Глава 18. Личные покои ректора. «Как он?» — спросил лорд Арван, заходя в одну из гостевых спален. «В порядке». Леди Рудана поправила Лейнарду одеяло. «Поспит и восстановится. Не критично, несмотря на то, что подставился. Это было так необходимо?» «Руди, ты даже не представляешь, какое осиное гнездо он расшевелил. Идем. «Поговорим в другом месте. Пусть спит». Леди Рудана потянула мужа за руку. Ему действительно ничего не угрожает, физически он не перенапрягся. «А магия?» «Магия». Женщина вздохнула и подтолкнула мужа к двери. Заговорила только после того, как они покинули спальню. Был задействован весь резерв. Удар с плетением двух противоположных энергий оказался мощным, но... «Что но?» «Знаешь, Лейна хранят боги. Баланс не нарушен, каналы в порядке, узлов и тех нет, хотя должны были появиться. А истощение — ерунда. Магическая энергия накапливается быстро. Когда ты привел его, резерв был пуст. Сейчас заполнен почти на треть». «Стремительно. И может, с какой-то стороны меня это беспокоит». Даже для его уровня такое восполнение магии чересчур. «А с другой?» «Это подтверждает мысль о том, что лейн особенный, и боги хранят его». «Знать бы для чего?» — ректор покачал головой. «Тех, за кого заступаются боги, ждут испытания». «Верю, что он справится». Женщина потянулась к столику, на котором стоял поднос с ужином в стазисе. «Садись, нужно поесть». Заодно расскажи, о каком гнезде ты говорил. О сином? А по мне так полном дерьма!» В сердцах воскликнул ректор и тут же смутился. «Прости, Руди, но то, что натворили великие рода, приводит меня в ярость!» «Ничего, Арван!» Леди Рудана тепло улыбнулась. Протянула мужу столовые приборы, разлила чай по чашкам, устало вздохнула, подумав, что сегодня для всех очень непростой вечер, который будет иметь последствия, и вряд ли приятные. Рейтинг изменен. Утолив первый голод, нарушил тишину ректор. Пять родов больше не входят в 30 сильнейших, и это только у нас. Смена рейтинга произошла и среди светлых, и среди стихийников. Таков результат дуэли между Лейном и Зижаром. Не понимаю. Каким образом она послужила причиной смены позиций сразу в трех странах? Объяснять долго. Впрочем, мы не торопимся. Не знаю, что послужило катализатором для расследования Лейна. Наш разговор еще впереди. Однако его успехи ошеломляют. Если бы не провокация леди Зижар, вызов на дуэль от Лейнарда пришел бы чуть позже. Он был запланирован, а также одобрен советом и главой нашего рода. Леди Руда наглотнула чаю и отставила чашку. Множественные нарушения и посягательство на жизнь? Ты, как всегда, верно мыслишь, только все еще хуже. Куда уж хуже, усмехнулась жена ректора. Рабство. И речь не только о магически одаренных. Что? Леди вскинула голову, надеясь, что ослышалась. Не по долгу жизни? Именно. Я боюсь, это лишь верхушка, которую обнаружил Лейн. После дуэли уполномоченные советом отправились наводить порядок и освобождать от клятв тех родов, которые подобное допустили. Длительных клятв. Там целые семьи, поколения. Ректор зло сжал кулаки. Он бы собственноручно шею Зижару свернул, не опереди его племянник. Лейн и его команды будут привлечены к этой работе, Так как они в курсе происходящего, завтра предстоят рейды. Полагаю, гадких душ в тех регионах найдется немало. Неудивительно. Одно непонятно, каким образом выходило столь долго скрывать. На самом деле вопросов куда больше. Тот же род Зижар за пятьдесят лет с двадцать седьмого места перебрался в десятку. Слишком стремительно. И это ни у кого вопросов не вызывало. «Даже я не обращал внимания, словно кто-то мощный отвод поставил!» «Значит предатель в совете!» «Рыба гниет с головы!» «Пока недоказуемо, но...» Муж и жена многозначительно переглянулись. «Тайная обязательно станет явным, Арван. И если Лейн начал работать в этом направлении, он еще не архмастер и не стал главой рода Руди. Опасно!» «Появление Леди Марины на Тантерайте запустило многие процессы, и я уже не уверен, что они не приведут к катастрофе». «Скорее, предотвратят ее», — не согласилась Леди Рудана. «К Лейнарду благоволят боги, и это не пустой звук». «А мы снова возвращаемся к вопросу, чего хотят от Лейна боги?» «Справедливости. Это же очевидно». «Что?» «Ты сам сказал, что Леди Марина — катализатор» а метка Иваны требует справедливости. В рамках одного рода, однако они с Лейном связаны, и ты можешь не верить моему предчувствию, но долг жизни здесь ни при чем. Их связь образовалась бы и долга. «Руди, милая, ты просто чувствуешь, что они идеально друг другу подходят», усмехнулся ректор и мягко сжал ладонь жены. «А ты в этом сомневаешься?» «Ни капли». «Но лоска, светского лоска девочки не хватает». Лоск — дело наживное. Было бы время и хороший учитель. «Как скажешь!» — не стал спорить лорд Арван. «А...» Договорить не успел. Шум в гостевой спальне оборвал его на полуслове. Не сговариваясь, они поспешили туда. «Быть не может!» — выдохнул ректор, распахнув двери и, вглядевшись в полумрак комнаты. «Он пробил мою защиту!» «Я же говорила!» — усмехнулась леди Рудана что его магия восполняется быстро. Видимо, нужное количество собралось, вот он и сумел совершить переход. Но он же спал! И куда отправился? А ты не догадываешься? К леди Марине? Готова поспорить, что именно к ней. Отличное настроение держалось весь день. Наверное, первый раз за две недели я вообще не волновалась. Так уж вышло, что радостное событие у Ламеи вытеснило из головы любые переживания. Дракон ей подчинился, и мы впервые провели тренировку при полном взаимодействии и в полную силу. Архмастера Лакбау и Дармио остались довольны, а Садраны вовсе пригласил Ламею на игру. Поэтому я предвкушала тренировку по флайерболу, а вечером полностью отдалась игре с Ламеей в роли вышибалы. И если сначала удивилась такой ее позиции в команде, то во время игры поняла, что сестра на своем месте, с ее-то драконом. О том, что сегодня должна состояться дуэль между Лейнардом и лордом Зижар, вспомнила, возвращаясь из душа, и застыла у двери спальни. «Как я могла об этом забыть?» «Я решил, что к лучшему», — виновато отозвался Феликс, — «что ты отвлеклась». Вздохнув, признала правоту Илами и, и сердиться на него глупо толку от моих переживаний, но сгрызла бы ногти, а помочь ничем не смогла бы, а так нервные клетки сохранила, хотя бы до ночи. Не грусти, Риша, уверен, он справился, и завтра вы непременно увидитесь. Да, завтра. До проведения ритуала осталось мало времени, около полутора месяцев, надо будет посчитать точнее. Зевнула и толкнула дверь спальни, а сделав пару шагов к кровати, Обомлела и застыла на месте, не веря глазам. Радость сменилась осознанием грядущей катастрофы. «Тебе не мерещится», — осторожно заметил Феликс. «Это Лейнард. Кажется, он спит». «На моей кровати». «На твоей?» Забрав все одеяло себе. «Да, это проблема». «Это... А, -а, -а может, то, что он полностью разделся?» Отойдя от шока, заметила на постели валявшуюся одежду Лейнарда. Точнее, его пижаму. Ну, я так подумала на простую хлопковую рубашку с длинным рукавом и свободного кроя штаны на веревочках. Я бы даже назвала это больничной робой, отдаленно похоже. «И что мне теперь делать?» «Разбудить? Чтобы хоть одеялом поделился?» — хмыкнул Феликс. «Не вижу ничего смешного. Он явно не в себе». «Лейнард никогда до такой степени не оголялся, тем более не отбирал у меня одеяло. Что он подумает, когда проснется?» «Что обесчестил тебя?» — рассмеялся Феникс. «Мне не смешно!» — разозлилась. «Будь серьезней!» «Да расслабься ты! Его и Лами подскажет, что между вами ничего не было. К тому же о ваших ночевках знает ничтожно мало людей. Они под страхом смерти об этом не расскажут. Не накручивай себя!» «Феликс!» Это нетипичное поведение. Ты уверен, что он не начнет манипулировать мной, нашей связью, как тогда? На самом деле, я думала не о себе. Лейнард, когда очнется и сообразит, что творил, может сильно пожалеть и расстроиться. Уверенности нет. От веселья и лами не осталось и следа. Ты права, Риша, смешного мало. Но если он в таком состоянии пришел к тебе, значит, ты ему необходима и не безразлична. Что все равно не избавит от его помолвки с Аэльей», — буркнул я. Как знать, как знать. Может, к Ламе и спать пойти. В своем благоразумии я была не уверена. Мне захочется потрогать мышцы на руках мужчины, кубики пресса на животе пощупать. Когда еще такой момент выдастся? Ты что делаешь? Рыкнул Феликс. А? Что? Всполошилась и поняла, что застыла над спящим, желая отобрать одеяло, чтобы полюбоваться его прессом. Э, «Случайно вышло честно?» «Да», — ехидно протянул Иллами, — «иди-ка ты к Ламе Риша». Но прежде чем я успела сделать хоть шаг от кровати, крепкая рука схватила меня за локоть и силой потянула на себя. А Опомниться не успела, как оказалось в объятиях Лейнарда. А обнаженного? Риша, замри!» Скомандовал Феликс. Он спит. Сейчас его хватка ослабнет. Не знаю насчет хватки, а вот то, что Лейнард страдает лунатизмом на лицо. Мало того, что меня продолжали крепко держать, так зачем-то водили носом по затылку, спускаясь ниже. Горячее дыхание отозвалось мурашками на шее. Я хихикнула, было щекотно. Я скучал. Выдохнул Лейнард. Сильно, Марина. Э-э... «Он же спит? Или не спит? Тогда что он творит? Поведение противоречит его принципам?» «Сам не понимаю, Риша», — пробормотал Феликс, — «но ты должна быть осторожной». «Ты снова мне снишься». «Чего? Он думает, что спит у себя, а я снюсь ему?» «Боже, оказывается, я ему снюсь!» «Риша, опомнись!» — взвыл Феликс. «Он не в себе, нужно разбудить!» Лейнард. Хрипло позвала, но добилась совсем не того, на что рассчитывала. Мужчина поцеловал меня в шею. Нежно и страстно, а его рука начала гладить мое бедро. Кажется, мозг не отказывает. «Риша!» Феликс заорал так, что я резко дернулась. Толчком вынурнула из дивных ощущений, осознавая неправильность происходящего. «Нельзя так! Сама потом пожалею!» «Магией?» — спросила обреченно. «Магии. Эхом согласился Илами, И я призвала туман. Другим образом разбудить Лейнарда не смогу. Только мощным импульсом, потому что у мужчины отказало сознание, и он спутал реальность со сном. Я послала импульс, и тут... Удар вышел мощнее, чем мне хотелось. Лейнерда подбросила, да и меня слегка дернуло, и я перевернулась к мужчине лицом. Естественно, он меня отпустил а потом уставился широко распахнутыми глазами, будто впервые видел. Видимо, сообразив, где он и в каком виде, Лейнард вскочил с кровати и... врезался в появившегося из портала ректора, который успел выдохнуть. Прорвался, наконец! И они оба повалились на пол. Ха, отличное окончание вечера! Просто шикарное! С губ сорвался смешок. Нервно хихикая переползла на край кровати. Как раз и мужчины поднялись. А трусы на Лейнарде все же имелись. Даже не знаю, разочаровал меня этот факт или нет. Мозги еще плохо работали. Я... Я...» Лейнард дикими глазами смотрел то на меня, то на ректора. «Я...» «Ох, как пробрало его, бедного!» «Луноход тринадцатый!» Пробормотала и снова прыснула. «Ведь точно, луноход, лунатик!» «Что?» «Луноход!» Охотно повторила. «Тринадцатый!» «Это что, транспорт для передвижения по Луне, спутнику вашего мира?» «Надо же! Я и не знала, что Лейнерт настолько осведомлен!» «И почему тринадцатый?» — спросил он недоуменно, задышав ровнее. Ректор широко улыбнулся и подмигнул мне. «Не знаю. Просто в детстве фанты играли. Это когда вытягиваешь бумажку с заданием и выполняешь его. Я изображала этот самый луноход тринадцатый, честно призналась». Вздохнула, секунду подумала, потом встала на четверенке и продемонстрировала. «Я — луноход тринадцатый!» Прошлась по кровати, радуясь, что на мне пижама, и трусами, как некоторые, я не свечу. «Я — луноход тринадцатый!» Вполне ожидаемо, что мужчины рассмеялись. И если Лейнард немного натянуто, то ректор громко и задорно. Кажется, удалось избавиться от витавшего в воздухе напряжения и вытащить Лейнарда из состояния шока. Поняла это не только я. Спасибо, леди Марина, серьезно поблагодарил Лейнард. Улыбнулась, мысленно огорчившись официозу. Ну да, мы ж не наедине. Пока лорд Арван тут, он меня по имени не назовет. Простите меня, продолжил Лейнард, позвольте, я оденусь и потом объяснюсь. Молча собрала его вещи и протянула ему. Стесняться того, что он раздетый не собиралась, наоборот. Жадно разглядывала совершенное тело. Куда там нашим моделям с обложек журналов? А под сердцем у него шрам змейкой. В конце концов, не я мужика раздела. Сам пришел и разделся тоже сам. На краткий миг наши взгляды встретились. Лейнард замер, так и сжимая брюки и рубашку, а мне резко стало не хватать воздуха. — Леди Марина! — кашлянул ректор, заставив взглянуть на него. — Понимаю, что что он понимал дослушать не дали. По двери так шандарахнули, что я искренне недоумевала, как она выстояла. «Отойди!» — голос Аэльи донесся до нас, как через туннель. «Пусти меня!» «Вас никто не приглашал!» — жизнерадостно язвил Шалрай. «Вот именно!» — вторила ему Ламея. «С ней мы жених, а она магию использовала! Мы все это ощутили! Мощный выброс! А если она ему навредила?» Прижала ладонь к лицу и закатила глаза. До полного счастья этого и не хватало. Я-то думала, на спальне защита, полок какой-нибудь. Вроде Лейнард устанавливал. И вообще, когда ребята собраться успели? «Я разберусь», — ректор направился к двери. «Лейн, у вас десять минут». Я отняла руку и распахнула глаза. Уже одетый Лейнар застегивал пуговицы на рубашке. Спешно застегивал. «Ни черта себе скорость!» «Студенты, вы должны находиться в своих кроватях, а не ломиться в спальню к своему лидеру!» Строгий выговор ректора прервал гвалт, стоящий в нашей сломее гостиной. Но, как я не прислушивалась, больше не услышала ни звука. «Марина», — позвал меня Лейнард, — посмотрела ему прямо в глаза. Знала, что он мне скажет, только его извинений не хотела. Ежу понятно, что он был не в себе и не контролировал себя. «Я так хотел тебя видеть», — сказал вдруг Лейн, удивив признанием. «Одно дело, когда в забытии шепчут, а другое, когда говорят прямо, не отводя взгляда. Щеки запылали. Ничего, смущаюсь». «Скучал по тебе», — продолжил он. «Но это не оправдывает мои действия. Я не должен был пользоваться ситуацией». «Это он на поцелуи, что ли?» «Мне жаль, что он напугал тебя» и ты была вынуждена приводить меня в сознание магии. Должен признать. Действенный метод. Лейнард улыбнулся краешками губ, и я невольно вернула улыбку. «Ты простишь меня?» «Я и не обижалась», — ответила вполне искренне. «Сразу поняла, что ты не в себе. Это последствия дуэли». Лейнард кивнул, подтверждая мою догадку, и я улыбнулась шире, вспоминая его твердое «скучал по тебе». Мне было очень приятно от его слов. Любой девушке было бы приятно, скажи, объект ее симпатии, что скучал по ней. Так сильно, что пришел, все еще находясь под властью сна. Надо полагать лечебного. А сбежал, видимо, от лидеру Даны, раз за ним ректор отправился. «Марина, мне неловко и противно то, что я должен сказать. Тем более сам дал повод». Лейнард замялся, то ли собираясь силами, то ли слова подбирая, повод думать, что я претендую на что-то большее. У меня нет на это права. Я связан с родом Глоудак, клятвой древней, как сами миры, и потому мой поступок выглядит еще омерзительней. Я застыла, неосознанно сжимая кулаки. Ты достойна стать женой, а не любовницей. Ты представительница древнего рода, высокого рода. Лейнард сделал шаг ко мне. Твоей маме многое нужно объяснить тебе, но... Раз я причина такой ситуации, часть возьму на себя. Закусила губу. Не дай боги позорно расплакаться. Меня то ли отчитывают, то ли стыдят за отзывчивость и возникшие чувства к нему. Наши леди не просто так хранят себя до брака, Марина. Леди высоких родов выходят замуж обязательно невинными. Это гарантия образования связи как для зачатия сильного наследника так и для защиты леди от излишков магической энергии мужа, а также принятия его родовой магии. Леди, которая обладает высоким резервом и хорошим контролем магии, не позволит выйти замуж за того, чей резерв меньше. А для супруга, чья магия сильнее, такой гарант жизненно необходим. «Кажется, я себя переоценила. Предательские слезы полились по щекам». Не позволяй никому переходить черту, чтобы в будущем получить достойную тебя партию, чтобы твои дети были сильными, магически одаренными. Никому, даже мне, что бы я ни говорил, и как бы мне не хотелось получить большее, чем объятия и поцелуй. Я не желаю быть причиной, которая сломает твою жизнь. Прости меня, Марина. Я не имею права давать тебе надежду. Я больше не могла смотреть на Лейна и отвернулась, утирая слезы. Наверное, так и разбивается сердце. А если бы, — прошептала, удивляясь своей смелости, — древней клятвы не было? Я не отдал бы тебя никому. Нет, я была не права. Сердце разбилось сейчас. Уходи, пожалуйста, — тихо попросила, понимая, что сейчас позорно разрыдаюсь. Не хочется, чтобы Лейнард стал свидетелем истерики. У нас остался месяц до ритуала. Глухо напомнил он. Сегодня я уйду, но завтра вернусь. Позволь мне и дальше помогать. Как будто у меня есть выбор. Конечно. Нашла в себе силы повернуться к мужчине. И я бесконечно вам за это благодарна. Мне нужна ваша помощь. Неосознанно перешла на «вы» словно сама воздвигала между нами стену, будто пытаясь защититься от боли, которая ледяными иглами прошивала тело. «А сейчас, пожалуйста, оставьте меня одну. Вам тоже стоит отдохнуть после дуэли и...» На миг прикрыла глаза, заставив себя улыбнуться. «Рада, что вы вернулись живым, что победили. Я знала, вы не могли проиграть». «Не мог», — повторил он, вперившись в меня взглядом, от которого еще больше тянуло реветь. «Мирной ночи, леди Марина!» Ответить не успела. Вернулся ректор. Видимо, что-то для себя поняв, призвал портал. «Лейнард, мне нужно поговорить с леди Мариной. Вернись, пожалуйста, к леди Рудане. «Мирной ночи!» — выдохнула я. Пара секунд, и мужчина скрылся в портале, а мы с ректором остались наедине. «Мне тяжко от того, что должна держать себя в руках, не плакать и вести беседу, которая сведется к очередным ненужным объяснениям, еще одним за сегодняшнюю ночь. Жутко от того, что хочется выйти от безысходности. Древняя клятва! Я же знала, что Лейнард — чужой жених. Тогда почему мне так больно от его признания? Почему он не солгал? «Потому что благородный», — едва слышно произнес Феликс потому что поступил как настоящий мужчина, Риша. Однажды ты это поймешь. Не хочу понимать. Лучше бы я его возненавидела. Глупая. Ненависть навредила бы вам во время ритуала. Ритуал, ритуал, будь он проклят. Марина, я не знаю, что сказал тебе Лейнард. Не заметила, когда ректор подошел так близко. И спрашивать не стану. Но позволь мне обнять тебя, девочка. Позволь забрать хоть немного твоей боли. Позволь подарить сон. Тебе нужно хорошо отдохнуть. Хотите усыпить? изумилась. Сама ты уснешь не скоро. И не дав мне ответить на просьбу, вдруг притянул к себе и ласково погладил по голове. Поплачь, если хочется, Марина. Его действия напомнили встречу с папой. Пыталась держаться, но все равно расплакалась, ощущая живое тепло рядом, и то, как нежно, как-то по-отцовски ректор гладил мои волосы. Ничего не говорил, просто ждал, когда утихнут рыдания. И ведь не должен он так себя вести. Студентов много, вряд ли он всех так утешает, но... Лорд Арван прав. Я нуждалась в поддержке, в добросердечных объятиях и отсутствии вопросов. Не знаю, сколько мы так простояли, однако слезы, как и боль, постепенно стихли. Умом понимала, что ректор повлиял на меня магией, но это не мешало быть ему благодарной. Завтрашний день обещает быть не легче сегодняшнего, и у меня тоже нет права сдаваться и складывать руки. Нельзя быть тряпкой и мямлей и страдать только потому, что появилась в жизни Лейнарда позже Аэльи. На все нужно время, все проходит, и это тоже пройдет. «Спасибо, мне уже легче», — выдохнула в грудь ректора. «И согласна на снотворное, вы правы, нужно отдохнуть, а мысли помешают это сделать». Лорд Арван мягко подтолкнул меня к кровати, дождался пока лягу и накроюсь одеялом. «Ребятах не беспокойся, они вернулись в спальне», — произнес он, наклоняясь надо мной и касаясь лба двумя пальцами. «Я сказал, что произошел резонанс магических энергий. Никто не пострадал». «Спасибо», — успела ответить, прежде чем провалилась в сон.